И если за всем тем Д.Д.Д. не склонен применить силу и попросту уничтожить Иосифа, стало быть, с его точки зрения, эта тактика наиболее умна. Ибо его молчание, молчание Д.Д.Д., ширит молчание вокруг книги, которая в конце концов, должно ее задушить. Иосиф раздумывал, что можно сделать, чтобы нарушить это коварное молчание, чтобы выманить императора, выманить врага из засады, заставить его принять вызов. Обыкновенно при появлении в свет новой книги автор выступал перед широкой публикой с чтениями. Иосиф не хотел следовать обычаю. Внутренняя атмосфера, в которой создавалась общая история, еще не развеялась а Иосиф, писавший всеобщую историю, презирал публику. Этому Иосифу было абсолютно безразлично, что думает или говорит о его книге Домицан. Но перед Клавдием Регином сидел совсем другой Иосиф. «А что, если устроить чтение, если мне прочитать что-нибудь из всеобщей истории?» Регин удивленно поднял брови. «Если Иосиф после столь долгого молчания снова появится перед публикой, это вызовет настоящую сенсацию. Пожалуй, такое чтение – единственное средство расшевелить императора, если только это вообще возможно. Но хотя план Иосифа и соблазнял Регина, Он не скрыл от собеседника, что его затея чревата опасностью и немалой. Заставлять императора высказаться – дело рискованное. Однако Иосиф, видя, что Регин не отказывает ему в поддержке, уже загорелся своим планом. Как актер, жаждущий роли, он приводил Регину и самому себе всемыслимые доводы в пользу нового предприятия. Читает он совсем не дурно. Легкий восточный акцент в его греческом выговоре скорее нравится слушателям, чем раздражает их. А теперь, когда он так давно не появлялся перед аудиторией, его выступление привлечет интерес всего Рима. И, наконец, преодолевая неловкость, он признался Регину, старинному другу, в тайном желании, которое родилось в нем вместе с первой мыслью об этом чтении». И потом, какой радостью было бы для меня блеснуть перед мальчиком, перед Матафием!» Наивное тщеславие влюбленного отца покорило Регина. «Все равно это адски опасная затея», — сказал он. «Ну уж, если вы, старый вы мальчишка, решили рискнуть, я не покину вас». Иосиф чрезвычайною тщательностью готовился к чтению. Долго обдумывал он с друзьями, где лучше выступить. Регин, Марул и горячие всех Луция обсуждали этот вопрос так, словно речь шла о деле государственной важности. Выступить в доме самого Иосифа перед узким кружком избранных или перед более широкой публикой в доме Марула или Регина. Или, может быть, даже на палатине, в большом зале дома Луции? Нет, подождите, у Луции есть одна идея. Что, если Иосиф будет читать в храме мира? В храме мира? В том самом здании, откуда император приказал выбросить его бюст? Но это же чудовищный вызов. Огромный зал останется пуст. Никто не дерзнет принять участие в столь опасной затее. И не исключена возможность, что император прикажет арестовать Иосифа еще до выступления. Но Луция говорит. «Так мы далеко не уйдем. Куда ни повернись, каждый раз на пути одна и та же преграда. Д-Д-Д. Я не намерена дольше это терпеть. Он надеется измотать нас своей тактикой». Он надеется убить нашего Иосифа своим молчанием. Но это ему не удастся. Я хочу выяснить положение. Я пойду к нему».